12. Заснуть у меня не получилось. Состояние дрейфовало между убеждением себя, что все будет хорошо, и внутренним ором мы все умрем. Я кумекала, как пройдет встреча с Сашей, и от образа железной решетки меня накрывали отвратительные сюжеты. Представление о подобном вырисовывалось на основе все тех же кинофильмов и книжек. Электрическим стулом явно не пахло, но легко сообразить, что в таких местах совсем не сахарно. Разглядывание потолка и идиотских цветочков наскучило. Плюнула и встала в избежание путешествия кукухой. Пять утра. Хватит времени, чтобы успеть нагулять Зару и собраться без спешки. За окном небо хмурилось, нависая мускулистыми тучами. Однако дождь не обещали. Написала маме сообщение, что встала и все нормально. Хлопнула себя ладонью по лбу. Поздно. Мама пришла на кухню, предложила позавтракать. Есть не хотелось но заставила себя выпить чай, чтобы скоротать время. Как будто стакан зубочисток в глотку запихала, и они встали попелек пищевода. Телефон мне вернули. На долгие прогулки настроение не располагало. Зара вела себя сдержанно, будто говоря, «У тебя другие заботы, все понимаю». Дождалась Романа Николаевича во дворе к назначенной минуте с рюкзаком на перевес и заплетенные. Роман Николаевич приехал на своей машине. Мне приглянулся золотой значок в виде профиля хищной птицы на решетке. Надо спросить марку и модель. Но потом. Я залезла на заднее сиденье и бросила рюкзак рядом. В нос ударил резкий запах ароматизатора, вызвав желание чихнуть. Мы обменялись приветствиями, и ему кто-то позвонил. Он зажал телефон между ухом и плечом. Ничего ему не помешало щелкнуть кулисы коробки передач, заставляя автомобиль тронуться с места. Вот тебе закон порядок. Некоторое время я ждала, что Роман Николаевич скоро закончит разговор и разъяснит подробности поездки. Через пять минут сообразила, что завис он на проводе надолго. Слушать чужие диалоги желание отсутствовало, потому что про меня или Сашу не упоминалось. Я достала наушники, сунула в уши и уставилась в окно. Мелькающие деревья и дома, люди, спешащие на работу и проносящиеся автомобили разных цветов и форм. Штекер пришлось прижать к разъему, чтобы музыка играла на два уха. Когда-нибудь я выпрошу себе новые наушники. Включила проигрыватели, несмотря на плейлист. Главное, чтоб не русская. Мои мозги не готовы думать над смыслом слов. Узнала мягкий мотив Линкин парк точно колыбельная. Капли по одной заморосили по стеклу. На лобовом замелькали дворники. Я перла голову на стекло и закрыла глаза, провалившись в дрему. Таблетки по пирожкам распихала. Услышала я сквозь музыку недоумевающий тон. Левый наушник перестал работать, и я вытащила его из уха. «Она и моя мать тоже!» «Тань, какого черта я узнаю о проблемах от третьих лиц?» Речь шла про бабу Валю, а третье лицо – это я. «Если все так, то хорошо, что я тогда не осталась на выпечку. Кто знает, чего я могла нажраться. К черту, сама печь буду, от греха подальше». Я потерла лицо и попыталась прикинуть, где мы находимся. Поняла, что где-то в центре города. «Твою мать!» – протянул он. «Нашу мать!» Машина остановилась у здания, как и в городе множество. Даже за жилой дом принять можно. Но глухой забор и красная табличка с золотыми буквами все уродовали. Гарнизонный военный суд. Мое сердце съежилось в комочек. Рывком я вырвала наушники и запихала в рюкзак вместе с мобильником. Выскочила из машины и посмотрела на вход, а потом услышала тягучий металлический визг и бурление двигателя заезжающей машины. Близко подойти смелости не хватило, даже здесь воняло выхлопными газами. Будка похожа на КПП военной части и ворота из железных прутьев, увенчаны острыми пиками. Через них я заметила двойку серых автомобилей. Круглые фары делали их похожими на орущих рыб. С громким рычанием парковалась новоприбывшая машина. Три брата прям. «Олесь!» – окликнул меня Роман Николаевич. Я обернулась. Он вылез из машины, прихватив с собой папку. Хлопнул дверью, и сигнализация подала голос с оранжевым подмигиванием поворотников. Я думала, что меня сейчас отчитают за нетерпение. Напряглась в готовности принимать настоятельные рекомендации. Роман Николаевич подошел ко мне. «Привезли. Вовремя мы». Он глянул на часы. Пойдем. Я помотала головой и уставилась на машины за железной преградой. Возле приехавшего транспорта крутились здоровые мужики. Наличие оружия у каждого из них наполнило меня студеной жутью. Дверь автомобиля распахнулась, и из-за широких спин бугаев я практически ничего не видела. Желание приблизиться к воротам разбил Роман Николаевич, покачав головой. Пришлось стоять на месте, перетаптываясь ноги на ногу и щурится. Один здоровяк отошел, открыв мне профиль худого паренька, стоявшего лицом кузову с заведенными за спину руками. Я узнала его. Глаза непременно защипала. Несправедливо все это. Почему так строго? Не так я себе это рисовала. Вырвать бы этот забор к чертовой мамаше. Но я никто. Простой человек, перед неопреодолимой пропастью закона без каких-либо чудесных сил. Осознание своей беспомощности и бесполезности накрыло меня с головой. Как будто мне парфос надели на шею и стянули до предела. Отвратительно. Конвой повел Сашу к зданию. Я сделала шаг вперед, но меня застопорил Роман Николаевич, положив руку на плечо. «Пойдем». В самом здании мне стало дурно. Душный воздух раздавливал легкие. Проверка на входе меня напугала своей строгостью. Металлоискателем поводили, сумку посмотрели, паспорт изучили. Роман Николаевич забрал у меня рюкзак и предложил сесть. Отказалась. Его лицея разобрала смятение. Наверное, моя восприимчивость разбивала все границы мужской логики. Я пожалела, что не отошла от ворот сразу. Если за ними не было красной дорожки, глупо предполагать, что ее постелили дальше. Насчет ковров я дала Маху. Они расположились везде. Пакостная ирония. Все коридоры мне казались одинаковыми, усиливая чувство, что стены вот-вот сомкнутся -вот и прихлопнут меня, как надоедливое насекомое. Мы остановились в холле. Я увидела дверь, а справа от нее стоял молодой парень в военной форме, по стойке смирно. Информационный стенд, доска с двуглавым орлом, тумба с телефоном. Дневальный или около того. С ним общался мужчина, высокий и деловитый. Его черты лица смотрелись мне знакомыми. Подожди тут, произнес Роман Николаевич и приблизился к ним. Я принялась теребить хвостик косички в руках. Разговаривали они в полголоса, услышала фамилию калашников, бросила свое занятие. Роман Николаевич пожал руку незнакомцу с кивком, чем напомнил мне медведя. Кто это такой? К разговору подключился дневальный. Моя голова вновь вспухла, как воздушный шарик, но терпимо. Пощупал лоб на всякий случай. Все нормально, еще не дал трещину. Таблетки положить надо было, а не волосы заплести. Через некоторое время Роман Николаевич кивнул в мою сторону, и мужчина посмотрел на меня вопросительным взглядом. Стоять на месте сил никаких не осталось, и я подошла, слушая их беседу. «Новый дядька – отец Саши, весьма похож». Я услышала, как мои шансы на встречу с Сашей расшиблись вдрызг на микроскопические кусочки. Глаза снова зарезала. Родителям проще, а я ведь даже не подружка. Да это ничего бы не изменило. «Кто-то один!» – вздохнул невальный. Его явно все мероприятие измотало больше всех. Сколько он видел подобных желающих? Сто? Двести? Много? Да я бы застрелилась, если бы всякий второй просил меня сделать что-либо, аргументируя, что ему нужно больше, чем другим. Я сглотнула комок в горле и в паузе дала о себе знать. — Здравствуйте. — Здравствуй, Алися. Он кивнул, поправив галстук. — Что ж, иди ты. Удивление первое, что меня посетило. Кажется, благородство это у них семейное. Я улыбнулась. — Спасибо. За дверью оказалась решетка. Невольно открыл замок и сдвинул дверь в сторону с грохотом. Пять минут, отчеканил он, отойдя в сторону. Третья справа. Я кивнула и зашла в коридор. С другой стороны, расположились тесные камеры. Нечто подобное я видела только в фильмах про тюрьму. только тут клетушки не больше трех шагов. В первых камерах никого не оказалось. Дух в этом месте стоял гнетущий, и речь не про запах или свет. С первым и вторым как раз все оказалось в порядке. «Третья справа», – напомнил я себе и подошла к нужной. Саша сидел в знакомой мне позе, на полу со скрещенными руками и закрытыми глазами. «Шур», – позвала я слабым голосом. Он повернул голову, его глаза расширились. «Леся!» – он подорвался на свои двери, сделав шаг прутьем. Я улыбнулась однобокой улыбкой. «Привет!» «Как?» Он поморгал, сощурился, как будто принял меня за видение. Я изучил его глазами. Щетину сбрил. Признаки усталости остались на месте. Одежду новую выдали со всеми нашивками. Наручники сняли. Хоть на этом спасибо. Мои внутренности защемило в тисках. Больно видеть его здесь. В ответ я только помотала головой и задала встречный вопрос. «Как ты?» «Лучше всех», усмехнулся он и уронил взгляд в пол. «Никто не завидует». Саша просунул руки между против для опоры, оставив запястье висеть без дела. Я не могла понять, сердится он на меня или нет. «Послушай», – начала я в уповании, что остальное предложение само родится, пока воздух будет пролетать через голосовые связки. Но ничего не получилось. Он продолжил на меня смотреть с полным вниманием. «Я не выдавала тебя правды. Я хотела помочь. Отец твой перезвонил, он здесь. Я все ему рассказала, и своей маме тоже. «В участке была», – сыпала я словами со скоростью рэпера, но это не спасало меня от сырости в глазах. Саша дотянулся до моего плеча и подтянул к себе. Через решетку меня еще не обнимали. Лопа уперся в металлический пруд, не дав уткнуться в плечо. Неудобно, но плевать. Я нерешительно просунула руки через квадратные дыры, обняв в ответ. Мне пришлось хватать ртом воздух, чтобы продолжить говорить. Я испугалась. Все уже закончилось. Сильно попала из-за меня. Почти нет. Слава яйцам. Он погладил меня по голове. Господи, на что ты надеялся, когда удирал? Шмыгнула я. Да какая разница? Я не жалею. Я аж от него. Саша смахнул пальцами свежую капельку с моей щеки. Потом другую. Слова завязли у меня на выдохе. Я молчала. В детстве начал он. Я не знал, что женская половина красит ресницы. Не крашусь. Вот поэтому я перестал думать, что вы плачете чернилами, как осьминоги. Я не осьминог. Правда? Здорово. Дурак. Я натянул улыбку. Оптимист. Время!» – прозвучал голос дневального. Я сжала зубы. Саша глянул в сторону и принялся шуршать по карманам. Я отстал от холодной решетки, посмотрев на Сашу с заинтересованным лицом. Ладошку давай, сказал он, вытянув руку с манящим жестом. Трож заставила меня зависнуть. Давай, давай! Будет не круто, и сидневальному попадет. Я покивал и протянула Саше ладонь. Он накрыл ее своей. Теплый домик получился. Шур, раньше меня так никто не называл. И вот он упал почти до шепота. Мне нравится. Время, время!